Глава двадцать седьмая. Техники работы с мыслительной жвачкой. Техника принятия мыслей. Попытки контроля, борьбы, отвлечения и избегания, которые вы предпринимаете в отношении своих тревожных или подавляющих мыслей, только усиливают их. Поэтому главным ключом к свободе от такого рода мыслей является их принятие. При возникновении мыслительной жвачки просто позволяйте ей быть. И разрешайте мыслям проплывать в вашем сознании, не пытаясь их контролировать или оценивать и дискутировать или контактировать с ними. Напомните себе, что мысли это всего лишь мысли и что они не отображают реальных опасностей или неприятностей. Мысли остановить нельзя, их можно только принять. Поэтому разрешите любым своим мыслям делать все, что они хотят, и занимайтесь своей жизнью, допуская их существование. Техника наблюдения за мыслями. Наблюдайте за своими мыслями словно со стороны, как независимый и непредвзятый зритель. Не пытайтесь оценивать их и искать причину их появления, а наблюдайте, как они проплывают мимо, словно бегущий острокан на экране телевизора или опавшие осенние листья по реке. Мысли приходят и уходят, и никак не влияют на реальность. Отстранитесь от этих мыслей, словно сделав шаг назад. и безоценочно наблюдаете за ними со стороны. Техника наблюдения за объектами. При возникновении таких мыслей вы также можете безоценочно фокусироваться на окружающих вас предметах, звуках и запахах, погружаясь в настоящий момент времени и смещая фокус внимания с внутреннего мира на внешний. Еще одним способом достижения большего контакта с реальностью является осознавание своих действий. Иными словами, если заезженная пластинка мыслей вновь завелась, начните фокусироваться на том, что вы делаете. Как вы ходите, едите, убираетесь, моетесь и так далее. Техника фоновый шум. Полезно относиться к любым беспокоящим навязчивым мыслям всего лишь как к ничего не значащему фоновому шуму за окном, с которым вам ничего не нужно делать. Воспринимаете эти мысли как неисправную сигнализацию автомобиля или помехи на радио. Если вы не будете обращать внимание на эти звуки, то они со временем станут более тихими. Заметьте, что сами звуки и шум при этом никуда не исчезают. Просто вы перестаете на них реагировать, и они становятся для вас менее значимыми. Итак, ваша задача позволить любым неприятным мыслям присутствовать в вашей голове в фоновом режиме, разрешить им быть как фоновому шуму. и продолжать заниматься полезными или важными для вас делами. Техника продолжения дел. Появление назойливых мыслей не повод вовлекаться в них и бросать выполнение запланированных дел. Напротив, при появлении этих мыслей вы можете отметить их возникновение, вежливо поприветствовать их и пригласить их к совместному выполнению дел, которыми вы занимались или которые хотели начать делать. Принимая наличие такого рода мыслей.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 Техника осознанная прогулка. Если мыслительная жвачка посещает вас в какое-то определенное время, запланируйте именно на этот период выход из дома с целью осознанной прогулки по окрестностям. Техника физическая активность. Старайтесь регулярно выполнять несложные упражнения в первой половине дня. Это уменьшит количество навязчивых бесполезных мыслей. Техника дыхания. Если вы замечаете, что погружаетесь в мыслительную жвачку, попробуйте начать безоценично наблюдать за своим дыханием на протяжении хотя бы пяти минут, фокусируясь на движении живота. Если мысли будут уносить вас, снова плавно перемещайте внимание на дыхание. Техника фокус на делах. Вместо того чтобы заживо вать себя своими мыслями о прошлом. Сфокусируйтесь на решении конкретных жизненных задач в настоящем. Переключите свое внимание на дела, которыми вы можете заняться прямо сейчас или в ближайшее время. Техника пятиминутка. Выделяйте себе пять минут на целенаправленное погружение в бесполезные размышления, по прошествии которых продолжайте заниматься своими делами. Вы также можете выписывать эти мысли и возвращаться к записям при возникновении новых размышлений. Это позволит вам осознать, что ваши мысли очень часто повторяются.